Издательство «Эксмо» представляет Дарья Донцова Малютка-интрига Читает Любовь Конева Глава 1 Самая тяжелая работа на свете Выглядеть красавицей 24 часа в сутки Произнеся эту фразу, наше гостья вынула из сумочки зеркальце, изучила свое отражение и поправила завитые штопором локоны. Я тихо засмеялась. «После полуночи можно забыть о макияже и спокойно заснуть». «Ночью все кошки серы», — как всегда откровенно высказался Костин. Я пнула лучшего друга. «Хорошо, что все сейчас сидят за круглым столом, и никто не видит, какие кренделя я выделываю ногами». «Вы не правы», — улыбнулась посетительница. «Представьте ситуацию. Проснулись вы в пять утра». Сели в кровати. Рядом кто-то лежит. Неважно, кто он, муж, любовник. Просто временное увлечение на один раз. Не интересен статус партнера. Иное важно. Он с вами в кровати. Вчера вместе провели вечер. Куда-то ходили, где-то тусили. Вы смотрелись потрясно. Личико свеженькое. Глазки блюдца. Губки бантики. Бровки черные, реснички пушистые, щечки румяные, а фигура, грудь роскошная, попа петушком. Не знаю, как выглядит у домашней птицы задница, но на мой взгляд, она не может считаться украшением женщины, высказался Вова. Наша гостья сложила губы так, словно хотела протянуть О! -о, -о, -о! Но вместо этого засмеялась. Хо-хо-хо! Я имею в виду не размер. А то, что ничего не висит, все задрано, как у петуха хвост. Вот какая вы вчера была красавица. И кого видит кавалер в пять утра около себя? Жуть дремучую. Волосы, не локаны, совсем не они. Густоты в шевелюре нет. Кое-где проплешины. Глазенки смахивают на свинячьи. — Свинячьи очи или свинские? — пробормотал Костин. — Лампа. «Как правильно?» «Рта нет!» — продолжала гостья. «Куда ж он подевался?» — изумился Володя. Но ответа не последовало. Потенциальная клиентка продолжала исполнение своей песни. «Ресницы у вас отвалились? Брови осыпались?» «Я уж не говорю про руки!» «Вчера пальчики были в идеальном состоянии, а сегодня ногти отлетели!» Костин кашлянул. «Беднягу кто-то побил? Она ваша родственница, подруга, коллега по работе. Хотите найти преступника?» «Никто женщину не трогал», — отмахнулась от вопроса в гости. «Просто она вечером, после всего самого интересного, умылась». Кавалер же заснул, лица ее не видел. Думал, он с небесным созданием рядом. «И? Гутен так люлю!» «Гутен так люлю!» повторил Володя и потряс головой. «Простите, не понял. Неужели не ясно?» всплеснула руками красавица. «Вечером вы всегда умываетесь?» «Нет», признался Костин. «Иногда так устану, что сил нет даже ботинки сбросить. Просто падаю на кровать». «Не смыв макияж и обуви», ужаснулась визитерша. «Штиблеты оставляю в прихожей», уточнил Володя. «И сразу под одеяло». Посетительница вздохнула, но упорно продолжила все ту же речь. «Глянет мужик на утреннюю рожу своей сокроватницы?» «Кого?» — заморгал Вова. «Той, кто в койке рядом!» — фыркнула женщина. «Где ее грудь? Попа, талия, шея лебединая?» «Около вас нечто бесформенное, жирное, со свинскими глазами, без ресниц, бровей, губов. Ваша реакция?» что станете делать? Костин чуть склонил голову вправо. Понятия не имею, где у девушек губовы находятся. Но если дело так обстоит, как вы сейчас доложили, непременно подумаю. Ну и нажрался ты вчера, вовчек. Потом пойду кофе варить. А губы вообще-то на лице, решила продолжить странный разговор женщина. Если... Мне надоела пустая беседа, поэтому я перебила докладчицу. Извините, нам неизвестно ваше имя. Кисонька, потупилась дама. Рада знакомству, улыбнулась я. А что у вас написано в паспорте? Зачем вам понадобилась эта информация? прищурилась болтунья. Если хотите нанять нас, то необходимо составить договор, включился в разговор Костин. Понадобятся паспортные данные. «Зачем?» — пропела кисонька. «В любых документах, если в них идет речь об оплате услуг, надо указать все данные человека», — начал объяснять Володя. «Мы обязаны оформить наши отношения с клиентом официально. В вопросе финансов следует проявлять аккуратность». «Деньги?» — заморгала посетительница. «Ну зачем сразу о рублях?» «Я оформлять отношения не желаю», — «Замуж за вас не собираюсь. Вроде мило выглядите, но привычка мужчины ложиться спать в ботинках мне не нравится. И вряд ли у нас получится хорошая семья. Жить с успешной бизнес-леди такой, как я, непросто». Костин начал кашлять, а мне захотелось сразу расставить по местам все знаки препинания. Говоря об оформлении отношений, Владимир имел в виду подписание договора, Там указаны наши обязательства по отношению к клиенту, сумма оплаты работы детективов и их расходов. Кисонька замахала руками. «Боже, опять рубли! У меня с ними никаких проблем. Не успеваю потратить то, что имею. Перед вами очень успешная бизнес-леди. Владею салоном. Там, кроме прочего, делают вечный макияж». «Вечный макияж?» – переспросила я. «Татуаж?» «Жуть!» — подпрыгнула кисонька. «Конечно, нет!» «Никогда не соглашайтесь на эту услугу!» «Изуродуете себя!» «Вечный макияж на самом деле не вечный, он временный!» «Но так называется, потому что держится почти вечно, пока его не смоешь!» «Вы абсолютно правы! С клиентом надо заключать договор!» «А я, лохушка эфиопская, никогда не заботилась об этом!» «Вы живете в Эфиопии?» – задал гениальный вопрос Володя. «В Москве», – ответила посетительница. Вообще-то надеялась на помощь фросе, которая теперь Евлампия. «Мы с ней все детство вместе провели. Родные люди». Потом посетительница в упор посмотрела на меня. «Ты теперь жена-олигарха, миллиардами владеешь. Я же маленькая бизнес-вумен». «Для меня сто тысяч рублей! Ого-го, какие деньги!» Сначала я заметила нестыковку в словах посетительницы. Только что она говорила о своем успешном деле, а через секунду сообщила, что является маленькой бизнесвумен. Потом в моей голове вспыхнул вопрос, «По какой причине красавица не желает представиться? Она ведь не семилетняя девочка, которая считает себя кисонькой». И лишь потом пришло удивление. «Мы хорошо знакомы?» Я всмотрелась в лицо женщины и поняла, что не могу его увидеть. Со зрением у меня порядок, но как разглядеть личика, если его покрывает толстый слой тонального крема, контуринга, пудры, румян? Под глазами щедро намазан консилер. На верхних веках Наклеены пучки ресниц. Они напоминают веники. Выше наложены тени. Снизу густая черная подводка. Если не ошибаюсь, подобный макияж именуется смоки айс». Наносить его лучше вечером. Губы тоже хороши. Их обвели карандашом, намазали бордовой помадой. Ну как можно узнать женщину, у которой вместо лица... «Маска вождя африканского племени, который вышел на тропу войны и разукрасился чудовищным образом, дабы уже до начала битвы перепугать противника насмерть и обратить его в бегство». «Назовите, пожалуйста, имя, которое стоит у вас в основном документе гражданки Российской Федерации», — потребовал Володя. Костин понял, что я сейчас не способна вспомнить, где встречалась с посетительницей, и пришел на помощь. «Ну, раз уж вы настаиваете, — Татьяна Ивановна Петрова. Но женщин с такими данными уйма. Не желаю ходить стадом. Зовите Кисонькой. Под этим именем меня подписчики в соцсетях знают. Заныло гости. На худой конец татой. Без отчества И, учитывая, что мы с Фросей лучшие подруги, вместе в яслях плакали. Я надеюсь на дружескую помощь. Для вас моя проблемка. Занятие на пять минут а я полжизни потрачу, разыскивая воровку. К чему нам договор? «Простите, у меня в раннем возрасте не имелось приятельниц», — возразила я. «В дошкольные времена не ходила ни в ясли, ни в садик. Меня воспитывала мама. В гимназии тоже ни с кем не поддерживала тесных отношений. Во дворе нашего дома не играла, на даче в общей песочнице не сидела». «Эвелину Михайловну забыла, задала вопрос Тата. Я начала рыться в памяти, но так и не сообразила, о ком речь. «У вас работала женщина с таким именем. Приходила несколько раз в неделю убирать квартиру. Она моя родительница», — пробурчала Татьяна. «Твоя мать отдавала ей твои сношенные вещи. Я младше тебя». «Вы дочь той женщины, которая помогала Ольге Петровне по хозяйству?» – удивилась я. «Рада нашей случайной встрече, но до сегодняшнего дня ни разу ни вас, ни Евелину Михайловну не видела. Вряд ли могу считаться вашей подругой». «Почему нет?» – нахмурилась посетительница. «Я носила твои старые вещи, мы родня по шмоткам». У меня не нашлось аргументов для возражения, а Татьяна не утихала. Теперь она начала всхлипывать. «Не к кому обратиться бедной, несчастной, без копейки в кармане девочки, которую обворовали!» Я опустила глаза. «Женщине следует, наконец, определиться, она успешный предприниматель или нищая». «Вас обокрали, поэтому вы пришли в детективное агентство», — уточнил Костин. «Да». Подтвердила женщина. Помогите. Фросе с рождения повезло. Ее воспитывала богатая семья. А моя мама с пустым кошельком. Ну какое образование она могла дать дочке? После восьмого класса я еле-еле попала в медучилище. Об институте и не мечтала. Туда только отличников-хорошистов брали. Пришлось людям клизмы ставить. Очень сложная, нервная работа. Малооплачиваемая. Я сообразила, что песня о тяжелых годах детства-юности может продолжаться до вечера, и быстро поинтересовалась. Что у вас пропало? Деньги? Драгоценности?» «Да откуда у нищебродки такое? Исчезли попа, грудь, ноги, руки!» — ответила Тата. «Плюс еще кое-что!» Костя накинул взглядом клиентку. «Вроде все на месте. Выглядите прекрасно». «Да». Кокетливо хихикнула Татьяна. «Благодаря каталогу «Фемина» сделай сама. Нет проблем ни с внешностью, ни с умом». А вот с клиентками вечная чехарда. Она забрала грудь, лучшую попу, пошла в кассу и не дошла. «Обычно я отдаю попу и остальное только после оплаты. Но дама была такая милая. Приехала на шикарном автомобиле, шофер с ней». «Верните мне деньги!»